Глава 71. Будем считать, что этого не было. И, наконец, шарашка спала. Спали 280 зеков при синих лампочках, уткнувшись в подушку или откинувшись на нее затылком, бесшумно дыша, отвратительно храпя или бессвязно выкрикивая, сжавшись для пригрева или разметавшись от духоты. Спали на двух этажах здания и еще на двух этажах коек, видя во сне старики родных, молодые женщин, кто пропажи, кто поезд, кто церковь, кто судей. Сны были разные, но во всех снах спящие тягостно помнили, что они арестанты, что если они бродят по зеленой траве или по городу, то они сбежали, обманули, случилось недоразумение, за ними погоня. Того полного счастливого забытья атаков, которое выдумал Лангфелло во сне невольника, не было им дано. Сотрясение незаслуженного ареста и десяти, и двадцатипятилетнего приговора, и лая овчарок, и молотки конвойных, и терзающий звон лагерного подъема просочились к их костям сквозь все наслоения жизни, сквозь все инстинкты вторичные и даже первичные, Так что спящий арестант сперва помнит, что он в тюрьме, а потом только ощущает жжение или дым и встает на пожар. Спал разжалованный Мамурин в своей одиночке. Спала отдыхающая смена надзирателей. Ровно спала и смена надзирателей бодрствующая. Дежурная фельдшерица в медпункте, весь вечер сопротивлявшаяся лейтенанту с квадратными усиками, недавно уступила и теперь оба они тоже спали на узком диване в санчасти. И, наконец, поставленный в главной лестничной клетке у железных окованных врат в тюрьму серенький маленький надзиратель, не видя, чтобы его приходили проверять, и тщетно позуммерив в полевой телефон, тоже заснул, сидя, положив голову на тумбочку, и не заглядывал больше, как должен был сквозь окошечко в коридор спецтюрьмы. И потайно подстережа этот глубокий ночной час, когда марфинские тюремные порядки перестали действовать, 281-й арестант тихо вышел из полукруглой комнаты, жморясь на яркий свет и попирая сапогами густо набросанные окурки. Сапоги он натянул кое-как без портенок. Был выстрепанный фронтовой шинели, наброшенной сверх нижнего белья. Мрачная черная борода его была всклочена, редеющие волосы с темени спадали в разные стороны лицо выражало страдание напрасно пытался он уснуть он встал теперь чтобы ходить по коридору он не раз уже применял это средство так развеивалось его раздражение и утешались палящая боль в затылке и распирающая боль около печени но хотя он вышел ходить по своей привычке книжника он захватил из комнаты и пару книг в одну из которых был вложен рукописный черновик проекта гражданских храмов и плохо отточенный карандаш. Все это, и коробку легкого табака, и трубку, положив на длинном нечистом столе, Рубин стал равномерно ходить взад и вперед по коридору, руками придерживая шинель. Он сознавал, что и всем арестантам несладко, и тем, кто посажен ни за что, и даже тем, кто враг и посажен врагами, Но свое положение здесь, да еще Абрамсона, он понимал трагичным в аристотелевском смысле. Из тех самых рук он получил удар, который и больше всего любил. Зато посажен он был людьми равнодушными и казенными, что любил общее дело до неприличия глубоко. И тюремным офицерам, и тюремным надзирателем выражавшим своими действиями вполне верный, прогрессивный закон, Рубин по трагическому противоречию должен был каждый день противостоять. А товарищи по тюрьме напротив не были ему товарищами. И во всех камерах упрекали его, бронили его, чуть ли не кусали, из-за того, что они видели только горе свое и не видели великой закономерности. Они задирали его не ради истины, а чтобы выместить на нем чего не могли на тюремщиках. Они травили его, мало заботясь, что каждая такая схватка выворачивала его внутренности, а он в каждой камере и при каждой новой встрече и при каждом споре обязан был с неистощимою силой и презирая их оскорбления доказывать им, что в больших числах и в главном потоке все идет так, как надо, что процветает промышленность, изобилует сельское хозяйство, бурлит наука, играет радугою культура, Каждая такая камера, каждый такой спор был участок фронта, где Рубин один мог отстаивать социализм. Его противники часто выдавали свою многочисленность в камерах за то, что они народ, а Рубины — одиночки. Но все в нем знало, что это ложь. Народ был вне тюрьмы и вне колючей проволоки. Народ брал Берлин, встречался на Эльбе с американцами. Народ тек демобилизационными поездами к востоку, шел восстанавливать Днепрогэс, оживлять Донбасс, строить заново Сталинград. Ощущение единства с миллионами и утверждало Рубина в одинокой, спертой, камерной борьбе против десятков. Рубин постучал в стеклянное окошечко железных врат раз, два, а в третий раз сильно. На третий раз лицо заспанного серенького вертухая поднялось к окошечку. — Мне плохо, — сказал Рубин. — Нужен порошок. Отведите к фельдшеру. Надзиратель подумал. — Ладно, позвоню. Рубин продолжал ходить. Он был фигурой вообще трагической. Он раньше всех, кто сидел здесь теперь, переступил тюремный порог. Двоюродный взрослый брат, перед которым шестнадцатилетний Левка преклонялся, поручил ему спрятать типографский шрифт. Левка схватился за это восторженно, но не уберегся соседского мальчишки. Тот подглядел и завалил Левку. Левка не выдал брата. Он сплел историю, что нашел шрифт под лестницей. Одиночка Харьковской внутрянки двадцать лет назад представилась Рубину все так же мерно, топтальной поступью, расхаживающему по коридору. Внутрянка построена по американскому образцу. Открытый многоэтажный колодец с железными этажными переходами и лесенками. На дне колодца регулировщик с флажками. По тюрьме гулк разносится каждый звук. Левка слышит, как кого-то с грохотом волокут по лестнице, и вдруг раздирающий вопль потрясает тюрьму. «Товарищи, привет из холодного карцера! Долой сталинских палачей!» Его бьют. Этот особенный звук ударов по-мягкому. Ему зажимает рот. Вопль делается прерывистым и смолкает. Но триста узников в трехстах одиночках бросаются к своим дверям, колотят и истошно кричат «Долой кровавых псов!» «Рабочей крови захотелось! Опять царя на шею! Да здравствует ленинизм!» И вдруг в каких-то камерах иступленные голоса начинают «Вставай, проклятием заклейменный!» И вот уже вся незримая гуща арестантов гремит до самозабвения. «Это есть наш последний и решительный бой!» Не видно, но у многих поющих, как и у Лёвки, должны быть слезы восторга на глазах. Тюрьма гудит разбереженным ульем. Кучка тюремщиков с ключами затаилась на лестницах в ужасе перед бессмертным пролетарским гимном. Какие волны боли в затылок! Что за распирание в правом подвздошье? Рубин снова постучал в окошко. По второму стуку высунулось заспанное лицо того же надзирателя. Отодвинув рамку со стеклом, он буркнул. «Звонил я, не отвечают» и хотел задвинуть рамку, но Рубин не дал, ухватясь рукой. — Так сходите ногами! — с мучительным раздражением прикрикнул он. — Мне плохо, понимаете? Я не могу спать! Вызовите фельдшера! — Ладно, — согласился вертухай и задвинул форточку. Рубин снова стал ходить, все так же безнадежно отмеривая заплеванное, замусоренное пространство прокуренного коридора и так же мало подвигаясь в ночном времени. И за образом харьковской внутрянки, которую он вспоминал всегда с гордостью, хотя эта двухнедельная одиночка висела потом над всеми его анкетами и всей его жизнью, и отяготила его приговор сейчас, вступили в память воспоминания, скрываемые, полящие Как-то вызвали его в парткабинет тракторного. Лёва считал себя одним из создателей завода. Он работал в редакции его многотиражки. Он бегал по цехам, воодушевлял молодежь, накачивал бодростью пожилых рабочих, вывешивал молнии об успехах ударных бригад, о прорывах и разгильдяйстве. Двадцатилетний парень в косоворотке, он вошел в парткабинет с той же открытостью, с которой случилось ему как-то войти в кабинет секретаря ЦК Украины. И как там он просто сказал «Здравствуй, товарищ Постышев!» и первый протянул ему руку. Так сказала здесь сорокалетней женщине со стриженными волосами, повязанными красной косынкой. — Здравствуй, товарищ Пахтина, ты вызывала меня? — Здравствуй, товарищ Рубин, — пожала она ему руку. — Садись. Он сел. Еще в кабинете был третий человек, нерабочий тип, в галстуке, костюме, желтых полуботинках. Он сидел в стороне, просматривал бумаги и не обращал внимания на вошедшего. Кабинет парткома был строг, как исповедальня выдержан в пламенно-красных и деловых черных тонах. Женщина стесненно как-то потухла, поговорила с Левой о заводских делах, всегда ревностно обсуждаемых ими, и вдруг, откинувшись, сказала твердо, «Товарищ Рубин, ты должен разоружиться перед партией». Лева был поражен. «Как? Он ли не отдает партии всех сил, здоровья, не отличая дня от ночи? Нет, этого мало. Но что же еще?» Теперь вежливо вмешался тот тип. Он обращался на «вы», и это резало пролетарское ухо. Он сказал, что надо честно и до конца рассказать все, что известно Рубину об его женатом двоюродном брате. Правда ли, что тот состоял прежде активным членом подпольной троцкистской организации, а теперь скрывает это от партии? И надо было сразу что-то говорить, а они вперились в него оба. Глазами именно этого брата учился Лёва смотреть на революцию. Именно от него он узнавал, что не всё так нарядно и беззаботно, как на первомайских демонстрациях. Да, революция была весна, потому и грязи было много, и партия хлюпала в ней, ища скрытую твёрдую тропу. Но ведь прошло четыре года. Но ведь смолкли уже споры в партии, не то что троцкистов, уже бухаринцев начали забывать. Все, что предлагал учитель и за что был выслан из Союза, Сталин теперь не находчиво рабски повторял. Из тысячи утлых лодок крестьянских хозяйств доброли, худоли, но сколотили океанский пароход коллективизации, уже дымили домным Магнитогорска, и тракторы четырех заводов первенцев переворачивали колхозные пласты, и 518 новых строек первой пятилетки и тысяча сорок новых МТС, известный частый лозунг того времени, были уже почти за плечами. Все объективно совершалось во славу мировой революции. И стоило ли теперь воевать из-за звуков имени того человека, которому будут названы все эти великие дела? И даже новое это имя Левка заставил себя полюбить. «Да, он уже любил его!» И за что бы было теперь арестовывать, мстить тем, кто спорил прежде? — Я не знаю, никогда он троцкистом не был, — отвечал язык Левки. Но рассудок его воспринимал, что, говоря по-взрослому бесчердачной мальчишеской романтики, запирательство было уже ненужным. Короткие энергичные жесты секретаря парткома. — Партия. Не есть ли это высшее, что мы имеем? Как можно запираться перед партией? Как можно не открыться партии Партия не карает, она наша совесть. Вспомни, что говорил Ленин. Десять пистолетных дул, уставленных в его лицо, не запугали бы Левку Рубина. Ни холодным карцером, ни ссылкою на Соловки из него не вырвали бы истины. Но перед партией он не мог утаиться и солгать в этой черно-красной исповедальни. Рубин открыл, когда, где состоял брат, что делал. И смолкла женщина-проповедник. А вежливый гость в желтых полуботинках сказал, «Значит, если я правильно вас понял...» И прочел с листа записанное. «Теперь подпишитесь вот здесь». Левка отпрянул. «Кто вы?» «Вы не партия!» — Почему не партия? — обиделся гость. — Я тоже член партии. Я следователь ГПУ. Рубин снова постучал в окошко. Надзиратель, явно оторванный от сна просопел. — Ну чего стоишь? Сколь раз звонил я, не отвечают. Глаза Рубина стали горячими от негодования. — Я восходить просил, а не звонить. Мне с сердцем плохо. Я умру, может быть. — Не умрешь. — Не умрешь. Примирительно даже сочувственно протянул вертухай. — Да ты дотянешь, ну, сам посуди. Как же я уйду, а пост брошу? — Да какой идиот ваш пост возьмет! — крикнул Рубин. — Не в том, что возьмет, а устав запрещает. — В армии служил? Рубину так сильно било в голову, что он и сам едва не поверил, что сейчас может кончиться. Видя его искаженное лицо, надзиратель решился... — Ну, ладно, отойди от волчка, не стучись, бегаю. И, наверное, ушел. Рубину показалось, что и боль чуть уменьшилась. Он опять стал мерно ходить по коридору. А сквозь память тянулись воспоминания, которых совсем не хотел он возбуждать, которые забыть значило исцелиться. Вскоре после тюрьмы, заглаживая вину перед комсомолом и спеша самому себе и единственно революционному классу доказать свою полезность, Рубин с Маузером на боку поехал коллективизировать село. Три версты босиком убегая и отстреливаясь от взбешенных мужиков, что тогда видел в этом? Вот и я захватил гражданскую войну. Только. Разумелось, само собой. Разрывать ямы с закопанным зерном, не давать хозяевам молоть муки и печь хлеба, не давать им набрать воды из колодца. Если дитё хозяйское умирало, подыхайте вы злыдни и со своим детём, а хлеба испечь, не дать. И не исторгало жалости, а привычно стало, как в городе трамвай, это одинокая телега с понурой лошадью, на рассвете идущая затаённым мёртвым селом. Кнутом в ставинку. Покойники е, выносьте. И в следующую ставинку. Покойники е, выносьте. А скоро так: э! Че тут я живы А сейчас вжато в голову, врезано каленой печатью, жжет и чудится иногда раны тебе за это, тюрьма тебе за это, болезни тебе за это. Пусть справедливо, но если понял, что это было ужасно, но если никогда бы этого не повторил, но если уже отплачено, как это счистить с себя? Кому бы сказать, о, этого не было? Теперь будем считать, что этого не было. Сделай так, чтоб этого не было. Чего не выматывает бессонная ночь из души печальной, ошибавшейся? На этот раз сам надзиратель отодвинул форточку. Он решился таки бросить пост и сходить в штаб. Оказалось, там все спали, и некому было взять трубку на зуммер. Разбуженный старшина выслушал его доклад, выругал за уход с поста, И, зная, что фельдшерица спит с лейтенантом, не осмелился их будить. — Нельзя! — сказал надзиратель форточку. — Сам ходил, докладывал, говорят, нельзя отложить до утра. — Я умираю! Я умираю! — хрипел ему Рубин в форточку. — Я вам форточку разобью! Позовите сейчас дежурного! Я голодовку объявляю! — Чего голодовку? Тебя кто кормит, что ли? — рассудительно возразил вертухай. Утром завтрак будет, там и объявишь. Ну, походи, походи. Я старшине еще одно звоню. Никому из сытых своею службой и зарплатой рядовых, сержантов, лейтенантов, полковников и генералов не было дела ни до судьбы атомной бомбы, ни до издыхающего арестанта. Но издыхающему арестанту надо было стать выше этого. Превозмогает дурноту и боль рубин еще так же мерно старался ходить по коридору ему припомнилась басня крылова булат басня эта на воле проскользнула мимо его внимания но в тюрьме поразила. Булатной саббли острый клинок заброшен был в железный хлам с ним вместе вынесен на рынок и мужику за даром продан там мужик же булатом драл лыки щипал лучину Булат стал весь в зубцах и ржавчине, и однажды еж спросил Булата в избе под лавкой, не стыдно ли ему. И Булат ответил ежу так, как сотни раз мысленно отвечал сам Рубин. — Нет, стыдно то не мне, а стыдно лишь тому, кто не умел понять, к чему я годен.